которым причудливо смешались красно-синие волны. Поняв, что эта сволочь отцепилась, я в рухнула там, где смогла, и какое-то время только лежала, слушая наше тяжелое дыхание и тихое поскуливание безнадежно опоздавшего ура. Безумная боль, наконец, добралась до моего сознания, с размаху шарахнула по нему молотком, Завертело в глазах разноцветные круги. Закружило. Едва не затопило с головой. Так что я уже не слышала, как громадный кот, подоспев лишь мгновением позже, торопливо спрыгнул с уступа, кинулся к медленно съезжающему по насыпи демону и схватил зубами за шкирку, напрочь позабыв про его нехорошую суть. Затем хрипя от натоги, оттащил от опасно близкого края. С трудом приподнял, вытаскивая меня из-под его тяжелого тела, и чуть не заплакал, увидев мои искалеченные до самых бедер залитые синькой ноги. — Гайде! — Подними меня, Ур! — Что? — Подними! Словно снова неслышно прошептала я, едва удерживаясь на грани разумного. — Подними! Пусть кровь попадет на Лина. Пусть, на рану. Слышишь? Подними. Серый кот аж отпрянул, поняв, что именно я хочу сделать. Но мне уже было не до него. Боясь опоздать, я со стоном возгромоздила изуродованную голень на такой же изуродованный бок шеири. Неглядя, уронила ее прямо на страшную рану и тихо вздохнула. Надеюсь, что капающая кровь успеет попасть туда прежде, чем мои повреждения полностью затянутся. Не знаю, насколько там все плохо, но кость кажется цела. Зубастая нежить успела только мышцы порвать и сухожилия срезать, как бензопилой. А с таким эликсиром в жилах, как синька, на мне заживет все, как на собаке, в отличие от Лина. «Так что пусть капает, пусть впитывается внутрь, пусть излечит и его тоже. А я посплю, пожалуй, совсем немного, просто чуть-чуть, вот тут, рядышком, касаясь его бока своей спиной. И заодно делясь своими силами, надеюсь что ему этого хватит, чтобы выжить». «Гайде!» услышала поражённое напоследок, а потом уткнулась носом в едва дышащего демона и с облегчением закрыла глаза. Как возвращались в лагерь, почти не помню. Оставшийся путь отложился в моей многострадальной голове только жалкими урывками. Вот Ур с Лином, стоя друг напротив друга, зло рычат над моим бренным телом. Вот виднеется какой-то обрыв и каменный выступ, из крошенных щепы. Вот и далекий, противоположный край, на котором беснуются оставшиеся недобитыми твари. Море крови внизу, в котором забавно приливаются крохотные синие озерца. Лин и Ур с отчаянием оглядываются в поисках чего-то важного, а потом горестно стонут, одновременно сообразив, что ничего изменить уже не в силах. Потом они бегут бок о бок, яростно переругиваясь на ходу и поддерживая меня то носом, то крепкими ремнями. Мне тепло, спокойно и уютно, без боли, без страха, безо всяких сомнений. Потом на них, кажется, кто-то напал, и Ур, некрасиво помянув Айда, ненадолго умчался. Затем вернулся, прихрамывая на правую переднюю лапу, и сказал, что, кажется, твари проснулись во всех горах разом. И, кажется, это случилось из-за меня. Дескать, почувствовали возвращение Ишты и теперь рыскают по всей округе, стремясь до меня добраться. Потом они снова бежали, довольно долго откуда-то спускаясь. Несколько раз Ур бросал нас. И тогда сзади или сбоку раздавалось многоголосое завывание, перемешанное с хриплым ревом или бешеным клёкотом от которого в душе оставался неприятный осадок. Он уходил, иногда надолго, но всегда возвращался. Усталый, грязный. С ног до головы перепачканный в чем-то липком и черном. Каждый раз внимательно меня оглядывал. Недобро косился на угрюмо ворчавшего Шейри. Айлин все-таки выстрелил. Я не зря старалась. А потом они снова бежали куда-то вперед и постоянно вниз, старательно делая вид, что им нет друг до друга никакого дела. Потом где-то далеко-далеко загорелась первая искорка рассвета, которая постепенно становилась все больше и отчетливее. Следом за Ниной в небе пролегли первые золотистые полосы, подсветившие облака узкими тонкими стрелами. А затем, наконец, среди них проступили первые, настоящие, согревшие замерзшую за ночь землю и принесшие с собой благословенное тепло-солнечные лучи. Потом я помню тихий шепот листвы, проносящийся над головой с ужасающей скоростью. Легкое пение ветра, с сожалением остающегося позади, чьи-то приглушенные крики, недовольное ворчание ура, его короткий прощальный рык, осторожное прикосновение шершавого языка и мягкое касание сметенного разума. «Поправляйся, Гайды, мы будем очень ждать твоего зова». «Надо говорить, не поправляйся, а выздоравливай», — сонно отозвалась я и тут же услышала в ответ тихий облегченный смех. «Так правильнее, вообще-то. Тебе виднее, хозяйка». А потом Ур бесследно исчез. Лин, уже в одиночку, здорово прихрамывая на левую ногу, добрался до корявых рогаток, стоящих у входа в лагерь. Устало довез меня до знакомой палатки. Буквально ввалился внутрь, наплевав на все правила и приличия. Раздраженным рыком кого-то позвал. И только потом обессиленно опустился на колени, осторожно распуская намертво приковывавшие меня ремни и позволяя мягко свалиться в чьи-то заботливые руки. Последнее, что я помню. Это встревоженное лицо аса, еще сохранившее на себе следы прошедшей ночи, усталое, изнеможденное, покрытое неприятными серыми разводами. И резкий треск разрываемой ткани, который тут же перекрыли встревоженные голоса братьев. «Режь! Айт с ними, с сапогами! Режь прямо так! Надо понять, насколько сильно она пострадала!» Сколько я спала, не знаю. Время для меня текло совершенно незаметно. То ли час, то ли вечность, сложно сказать, но то, что спала, это абсолютно точно, потому что меня опять навещали тревожные сны, и опять в голове мелькали ужасающие реальные картинки, проспящие горы, прозияющий в их теле разлом распрятанную под ним древнюю печать и тысячи тварей, чутко сторожащие ее в глубине. Мне казалось, я стою совсем рядом с ней, слабая, одинокая и уязвимая. Казалось, меня окружает со всех сторон одна лишь кромешная тьма, ни ручика света вокруг, ни голоса, ни веры. Только хриплый вой на многие сотни и тысячи голосов, Звуки невидимой схватки, сути которой я совершенно не понимала, и мерно взмахивающий крыльями старый ворон, зависший у меня перед носом и сердито кричащий. — Разбей ее, разбей, Ишта, иначе все бесполезно. — Разбить? Да я бы рада, но как? Растерянно шепчу я ему в ответ. — Я даже добраться до нее не могу. Я ничего не вижу. — Разбуди горы. А потом он исчез и оставил меня посреди мрачного царства холода, пустоты и серого безмолвия, в котором где-то неподалеку бились с неизвестными врагом невидимые воины, и из которого кто-то, не обращая внимания на схватку, очень пристально изучал меня равнодушными глазами, огромными, неприятно горящими в темноте багровыми угольками, в которых не было ничего, кроме отстраненного интереса и мертвого, холодного, какого-то нечеловеческого спокойствия. Глава двадцать вторая Когда я проснулась, было уже светло. Сквозь плотную ткань палатки пробивались редкие солнечные лучи. Бледный, горящий круг в ослепительном синем небе, который изнутри едва-едва различался, Уже давно миновал зенит. Воздух был душным, жарким. Вокруг царила неестественная тишина, сквозь которую пробивались звуки обычной жизни военного лагеря. А я неожиданно ощутила себя здоровой и полной сил. уф выдохнула я, едва придя в себя и тут же попытавшись встать. Но, конечно же, сразу упав обратно. Сильное головокружение свалило меня на постель так же верно, как хороший удар боевого молота. Еще хорошо, что я поосторожничала и не вскочила, как обычно, сходу. Не то дело вполне могло закончиться позорным падением и весьма круто расквашенным носом. Так, первый блин комом. Я немного полежала, восстанавливая дыхание и старательно прислушиваясь к себе, но боли в ногах не было. Они неплохо себя чувствовали, охотно сгибались в коленях и вовсе не походили на сломанные. Уже хорошо. Правда, ниже колен была наложена тугая повязка, на которую я воззрелась с изрядным удивлением. Потом подумала, потрогала ее пальцем и, наконец, размотала, с недоверием оглядев чистую, почти здоровую кожу, на которой осталось лишь несколько длинных розовых полосок на левой голени, как раз там, где меня так неудачно располосовали. «Однако», — совсем удивилась я, поняв, что все поразительно быстро зажило. «Хорошая эта штука, Синька! Мы боялись, что оторвал, а оно вон как, обе лапки опять на месте, чудеса!» Убедившись, что все части тела в полном порядке, я полежала еще немного постепенно вспоминая прошлую, позапрошлую, позапозапрошлую ночь. Слегка поюжилась при мысли о том, что здорово рисковала. Огорченно вздохнула, поняв, что еще сполна за, за это схлопочу от братьев. Снова подумала, изыскивая способы отвертеться от справедливых упреков. Прикинула, прилично ли будет, если я еще какое-то время поизображаю умирающего лебедя. А потом прислушалась к себе и с грустью поняла: нет, не получится ничего изображать, потому что мне срочно надо выйти и очень срочно заглянуть в одну неказистую, отдельно стоящую палатку, дабы не умереть позорной смертью от разрыва мочевого пузыря. Тяжко вздохнув и стянув со стоящего неподалеку табурета свою мятую маску, я откинула одеяло, отыскала запасные штаны, Какая-то добрая душа уже успела меня бессовестно раздеть, но при этом забыла спрятать походный мешок. Затем набросила последнюю чистую рубашку, которая каким-то чудом завалялась под подушкой, наплевательски отнесясь к тому, что она страшно мятая. Накинула сверху куртку, полагая, что этого хватит, дабы скрыть мои женские округлости, после чего ухватилась за край постели и очень осторожно поднялась. Минут пять мне потребовалось, чтобы привыкнуть к нахождению в положении стоя. Перед глазами, конечно, все плыло, пол под ногами бессовестно закачался, как палуба тонущего корабля. Слабость была дикая, но сами ноги, как ни странно, держали. И даже не слишком подгибались, когда я, немного освоившись, рискнула выползти наружу. Беглая разведка путем осторожного выглядывания за полок меня весьма порадовала. К счастью, поблизости никого из фантомов не оказалось. Даже Лин куда-то запропастился, поэтому получать по шее мне было решительно неоткого. Ближайший к нашему пригорку палатки Рейзеров